Глава 27. Стоп. Стоп, стоп, взяла себя в руки мирская. Асирис, с где Ильин? Ответа не последовало. Асирис, с э й железка, ответь. Валерия вышла на общий канал связи, решив, что у системы могла полететь звуковая плата и постаралась связаться с ИИ корабля по радио. Безрезультатно. Он уже не выйдет на связь. Послышался в эфире слабый голос физика. Эксперимент завершился. з а н а в е с опущен. Владимир Иванович, миленький, это вы? Вы где находитесь? Я там, где и должен находиться. Физик-ядерщик. «В реакторном отсеке!» «Я иду к вам!» «Стойте, Валерия!» Голос физика с каждым словом становился все слабее. Он задыхался, паузы между словами длились все дольше. «Дождитесь, когда нас поглотят. Думаю, вам будет интересно взглянуть на это». Мирская перевела взгляд на смотровое окно и обомлела. Оказывается, время уже вышло. Крейсер б а э р о в приблизился к Осирису вплотную. Валерия поняла это, увидев отражение Осириса в огромной зеркальной поверхности вражеского корабля. Она даже себя увидела в отражении. Девушка подняла руку. Крохотная человеческая фигурка, одиноко стоявшая на капитанском мостике в рубке земного звездолета, робко помахала в ответ. Размеры вражеского крейсера поражали. В сравнении с ним полуторакилометровый «Осирис» казался хрупкой игрушкой. Валерия не видела ни конца гигантского крейсера, ни его о Края. Даже не смогла определить, какой он формы. Казалось, перед Осирисом выросла огромная стена из ртути. Девушка узнала материал, из которого был сделан корпус вражеского крейсера. Точно такой полированный сосулькой был поврежден Марк. «Мы вообще ни с кем не сталкивались. Мы были подбиты», вспомнила она слова Медведева. «Значит...» Этот крейсер весь состоит из этого материала и может по своему усмотрению использовать его и в качестве оружия, и в качестве маскировки, и даже как средство РЭБ. Да, эта раса ушла далеко вперед. Есть ли у человечества хоть малейший шанс в случае прямого столкновения с ВРМИ? Вдруг прямо напротив Валерии в полированной стене образовалась узкая черная полоска. Уже через минуту она расширилась и превратилась в огромный прямоугольный проем. И Осирис начал медленно втягиваться внутрь него. Должно быть, Ваэры просто вели земной звездолет каким-то... «Магнитным полем или лучом», — догадалась Валерия. «Ну вот и началось», — подумала Мирская. «Нас захватывают». Несмотря на приличную скорость, с которой Осирис вели внутрь исполинского крейсера, перегрузка не ощущалась. Валерия только сейчас поняла, насколько наивным было полагать, что их хлипкий Осирис... смог бы причинить крейсеру аэров хоть какой-то вред разница в технологиях была поистине колоссальной. Эти мысли заставили Ваерию л взглянуть на действия медведева и льина совсем под другим углом мирскую осенило так вот что они задумали. План который по всей видимости пытались реализовать мужчины был предельно прост. Они оба понимали, к чему в с ё идет, прекрасно осознавали, что не смогут повредить вражеский крейсер снаружи. Другое дело сдаться, позволить себя захватить, и уже изнутри... В этот момент в с ё вокруг погрузилось во тьму. На Осирисе полностью вырубилось освещение. Валерия замерла на месте, прислушалась. Судя по всему, отключилось не только освещение, но и вообще все приборы корабля. Не было слышно привычного гула насосов охлаждения компьютеров, шипения воздуха в пневматических системах, шуршания кулеров в е н т и л я ц и и Девушка слепо вытянула руки вперед чтобы ухватиться за спинку капитанского кресла. В таких условиях она могла ориентироваться в пространстве, полагаясь лишь на слух и осязание. Слух пока не давал никакой информации. На Осирисе воцарилась такая густая тишина, что звенела в ушах. Мирской знала, это шумит ток собственной крови в голове. и чем сильнее она будет волноваться, тем громче будет этот гул. Раньше таким способом пытали людей, закрывали в крохотном помещении с хорошей шумоизоляцией и выключали свет. Уже через пару часов человек полностью терял ориентацию в пространстве, а через пару дней мог и с ума сойти. Было непонятно, погас ли свет только на капитанском мостике, или же Ваэры обесточили весь а с и р и с В том, что отключение систем не случайность, Валерия даже не сомневалась. Мирская решила не ждать у моря погоды и разведать обстановку. Осторожно, семеня по шершавому полу мостика с вытянутыми вперед руками, она добралась до края отсека. уткнувшись в стену, пошла вдоль нее к выходу. У двери вляпалось руками во что-то скользкое. «Кровь Медведева», — догадалась девушка. «Ладно, сейчас это не самое страшное». Мирская поднатужилась, провернула затвор и отвела массивную гермодверь в сторону. Без электричества магнитные затворы не работали, Дверь фиксировалась только механически и довольно легко поддалась. В коридоре света тоже не было. Видимо, обесточен был весь корабль. Добраться в таких условиях до реакторного отсека будет непросто, но выбора у Валерии особо не было. Нужно было разыскать и л л ь и н а Физику наверняка нужна медицинская помощь, иначе он не сможет. Тут Валерию словно ошпарило догадкой, как же Ильин взорвет реактор, если во всем корабле нет напряжения. И вообще, как реактор поведет себя в таком случае? Разве реакторы не теряют стабильность при поломках энергосистемы таких масштабов? Умом девушка понимала, что в такой ситуации, в которой они оказались, взрыв реактора будет спасением для них, а может, и для всего человечества, но к смерти она по-прежнему не была готова. Во всяком случае, к такой смерти, хотя, может, оно и к лучшему, может, лучше так, внезапно, раз и в с ё С горем пополам Валерия добралась до шлюзовой камеры. Ушло у нее на это минут тридцать. Оттуда было рукой подать до реакторного отсека. Но Мирская решила сперва наведаться в медицинский. У нее появилась идея. Расположение капсул в медотсеке было Валерии знакомо. Налететь на них в кромешной тьме она не боялась, Уже более уверенно ориентируясь в пространстве, девушка добралась до секционной 02, где сейчас находились тела ее погибших товарищей. Лежал там и ее Денис, и именно к нему она сейчас и направлялась. Открывать на ощупь пакеты с уже окоченевшими покойниками было жутко. Но для реализации плана девушки позарез Нужно было порыться в карманах куртки Корнеева Мирская не учла только одного Она не знала, где какой труп лежит Первый вскрытый ею пакет заставил девушку содрогнуться Рука погрузилась в жесткий бобрик волос Это была а л о м а р Несмотря на полное отсутствие света, в а л е р и и явственно увидела о ч е р т а н и я лица девушки-пилота. Мар улыбалась ей. Глаза ее словно говорили Валерии «Нет, не этот труп тебе нужен, подруга, проведай соседний». С трудом подавляя в себе страх и желание поскорее убраться, Мирское нащупало Второе тело. Руки нащупали раскроенную лысину Васильева. Это было еще страшнее. Труп геолога уже начал портиться. В нос ударил характерный сладковатый запах. Девушка постаралась быстрее закрыть этот пакет, но... Окоченевшие пальцы геолога вцепились в застежку и не давали этого сделать. «Надоело мне, Лера, лежать тут одному в пакете. Дай подышать, а?» «Твою мать!» — слух выругалась Мирская. «Так и чехнуться недолго». Она рывком дернула пакет и, кажется, надорвала его. Правда, цепкие пальцы геолога все же отпустили край своего савана. и девушке удалось его закрыть. Следующий труп. Он был более податливый. Значит, либо Балычев, либо Дениска. е ё Дениска. — Ну же, милый, где ты? — з а м о л и л а с ь девушка, аккуратно открывая край очередного пакета. Запах, который она почувствовала, заставил сердце девушки сжаться, а глаза тут же наполнились слезами. Это был он. Это его запах. Он еще не испортился. Он ее, Дениска, даже не успел толком о к о ч и н е т ь Замерз только. Дрожащими пальцами о н а гладила такое родное, такое нежное лицо Дениса. Четко представила его глаза, его улыбку. Еще вчера она видела его живым. Они лежали, обнявшись, носик к носику, как она любила. Денис смотрел на девушку, улыбался и молчал. он все понимал. Он... все осознавал. И тем не менее он не поддался страху. Не мог позволить себе такой роскоши, как страх. Наоборот, он всем своим видом показывал девушке, что все под контролем. Под его, Дениса, контролем. Он целовал ее в лоб, его губы касались ее глаз, щек, губ. Еще вчера они целовались, а сегодня он уже холодный. «Я тут, мой хороший», — прошептала Валерия и нежно прижалась горячими губами к холодному лбу Корнеева. «Я тут, я с тобой. Я всегда буду рядом, милый. Слышишь, ты слышишь меня?» Девушку душили слезы, и она уже не могла их остановить Как она могла так спокойно отнестись к его смерти? Она даже не смотрела на него после того, как проверила его пульс Когда ее пальцы не ощутили с е р д ц е б и е н и я она просто сделала вывод — мертв Это была простая констатация факта Никакого осознания, никакой боли, просто что-то вырвалось из груди и ушло в бесконечность. Ушло навсегда. Тогда она могла думать лишь о том, жив ли тот, кто убил ее Дениса. Она молилась, просила, умоляла. Нет, она даже требовала от небес одного, только бы он выжил». Если бы Балочев тогда скончался у нее на руках, она сделала бы все возможное, чтобы воскресить его, выходить, вылечить, вернуть к этой жизни. И все только ради того, чтобы самой его убить. Своими собственными руками остановить это поганое сердце. Отомстить. Как же она сейчас проклинала себя за это». Вместо того, чтобы оплакивать свою утрату, она думала лишь о мести. «Ты же помнишь, зачем именно ты пришла, крошка?» Спросил ее Корнеев. Его губы не шевелились, глаза были закрыты. Он был холодным, он был мертвый. И тем не менее Валерия слышала его. Она чувствовала его любовь. Она... Ощущала его заботу даже сейчас. Возьми ее и... Найди Элина. Он все тебе расскажет. Что? Что он мне расскажет? Плакала девушка. Иди. Я умер, Лера. Я холодный, окоченевший покойник. Тебе нечего тут делать. Мы... «С ребятами хорошо л е ж и т В тесноте, как говорится». По корпусу о с и р и с а пробежала вибрация, настолько сильная, что заставила Валерию вернуться к реальности. За вибрацией послышался стон металла, словно корабль закручивали в спираль». Девушка быстро обшарила куртку Дениса, нашла то, что искала и, еще раз приложившись губами к его лицу, тихо прошептала. «Я им сейчас жопку поджарю, милый. Мы их всех поджарим. Скоро буду. Жди». Мирская так быстро, насколько могла, выбралась из импровизированного морга и направилась к следующей секционной. 04 Там она уже ориентировалась, как у себя дома. Там она убивала Балычева, там же она хранила и все свои медикаменты, в числе которых был и спирт. Валерия быстро отыскала среди бесчисленных склянок нужную, открутила крышку, вылила содержимое и заправила спиртом будущую горелку. Затем она каким-то острым предметом продырявила крышку, скрутила из бинта жгут будущий фитиль и продела его в отверстие крышки. Собрав всю конструкцию, она достала из кармана винтажную зажигалку Дениса. Именно за ней она к нему и приходила. Корнеев не расставался с ней. Говорил, что старенькая зажигалка досталась ему от отца, а тому от его отца. Это была их семейная реликвия. Она передавалась из поколения в поколение аж с XIX века. Как уж он пронес ее на борт, космического рудовоза для девушки оставалось тайной. Наверное, так же, как пронес свой карбоновый пистолет «Медведев». Мирская чиркнула пару раз зажигалкой, но пламя на стареньком фитиле не занялось. Естественно, зажигалка не была заправлена. В космосе все, что горит, было строжайше запрещено. Корнеев знал это, но отказаться от своей семейной реликвии не мог. Да, это, собственно, и не было важно сейчас. Важным было то, что потертый временем кремень выдал достаточно искр для того, чтобы импровизированная спиртовка Валерии занялась и выхватила из густой тьмы пару метров пространства корабля. Теперь у нее был свет». Прихватив с собой бутыль со спиртом, пару флаконов с кровезаменителем и аптечку, она вышла из медицинского отсека и уже более уверенным шагом направилась к реакторному. Дверь в него тоже была заперта, лишь механически. Девушка без труда справилась с ней и вошла в узкое помещение. На полу была кровь, много крови. и л и н все-таки был ранен серьезно. Самого физика девушка обнаружила лежащим на полу у самого входа в реактор. Неумело перевязанный мужчина был без сознания. Мокрые от крови бинты сползли, и Валерия смогла сделать первые выводы относительно характера ранения. Пуля вошла в грудь справа и вышла чуть выше лопатки. Медведев, видимо, не планировал убивать физика, и старался не задеть жизненно важных органов, однако Виктор не был хирургом и учесть всех нюансов не мог. Была повреждена подключичная артерия, отсюда и столько крови. Пока давящая повязка была зафиксирована, Ильин еще держался, но после транспортировки его сюда, в реакторный отсек, повязка намокла и сползла. Кровь уже заполнила правое легкое, физику нечем было дышать». Валерия быстро разрезала ткань вокруг раны, плеснула туда немного спирта и заново перевязала раненого. Затем она поставила ему капельницу, подвесила бутыль на запорном механизме и ввела противошоковые препараты. Одним из шприцев она попыталась эвакуировать лишнюю кровь из легкого, но сделать это качественно не удалось. Условия были неподходящие, да и навыков военно-полевой хирургии у Мирской не было. Тем не менее, уже через пять минут Ильин очнулся и, слабо улыбнувшись, Валерий спросил. «Они уже здесь?» «Нет, корабль обесточен. Я постоянно слышу странные звуки, будто корпус пытаются разорвать». «Это к о л е б а н и я температуры, думаю», — прошептал Ильин. «Мы у них в ангаре?» — Мирская кивнула. «Что нам делать, Владимир Иванович?» «Как давно нет питания!» «Около часа!» «В таком случае мы уже ничего не сможем сделать», — сказал физик и закрыл глаза. «А как же ваш план?» «План?» — физик приоткрыл глаза. «Какой план?» «Я догадалась», — сказала Мирская. «Вы с Медведевым планировали взорвать этих ваэров изнутри». «Простите, кого взорвать?» «Ну, этих, которые нас захватили, они себя ваэрами называют». Я прочла у Медведева в планшете. Физик был явно удивлен и обескуражен. «Валерия, но откуда у Медведева?» «В планшете такие данные, так вы ни о чем не знаете!» — поразилась Мирская. «Вы же разыграли целый спектакль для этих ублюдков! Как же так?» «Милая Лера», — физик попытался дотянуться слабой рукой до лица Мирской, но, увидев в слабом свете спиртовки, свою кровь на ладони передумал. «Боюсь огорчить вас, дорогая, но...» Мы не были в сговоре с Медведевым. Все произошло настолько быстро, что я так ничего и не понял. «Так что же произошло?» Я почувствовал изменения в гравитации, а затем встретил Виктора. Он рассказал мне про Вершинина, и мы решили наведаться на «Капитанский мостик», По всему кораблю была гравитация, даже там, где ее быть, не должно. Я понял, что мы попали под какое-то гравитационное воздействие извне. А потом на мостике в смотровое окно разглядел. Эх. Ему пришлось остановить рассказ, так как в горле пересохло, а голова невыносимо кружилась. Физик закашлялся. Изо рта потекла тонкая струйка крови. «Млечный путь? Вы разглядели ту часть звездного неба, которой не должно было быть видно?» Ильин кивнул. «Да, тогда я все понял. Это не было случайностью, Валерия. Нас действительно подбили, а потом играли с нами, смотрели на то, как мы убиваем друг друга». Я обо всем рассказал Медведеву, и тот признался, что понял это уже давно. И тогда я... я предложил ему... «Что? Что вы предложили?» Валерия проверила пульс раненого физика и, быстро сориентировавшись, ввела еще несколько препаратов. Он уходил. Слишком много крови потерял. Но Валерии нужны были ответы. Дождавшись очередного просветления, она вновь спросила, «Владимир Иванович, что вы хотели сделать?» «Я... взорвать, о с с и р Мне нужно было д о б р а т ь с Сюда...» Голос Ильина ослабел. Он уже и сам понимал, что умирает, и действительно цеплялся за сознание всеми силами. «Хотел...» «Взорвать!» «Вы хотели взорвать Осирис! Хотели помешать им завладеть кораблем!» Физик кивнул и посмотрел на Валерию. «Да, он выстрелил в меня. Я упал, потерял сознание, видимо. Препараты выжимали из Ильина все соки. Физик даже немного оживился, но... Валерия понимала, что это мнимое улучшение так часто бывает перед смертью. Очнулся я уже тут. Все двери были открыты. Я попытался добраться до реактора, вывести его из строя, вынуть все стержни, запустить цепную реакцию, но... А потом наступила тьма. Вы... Вы можете сделать что-нибудь. Реактор можно взорвать. Час? Вы сказали. Питания нет. Уже час. Да, может и больше. Тогда я обессилен, Лера. Что вы имеете в виду? Реактор можно взорвать. Без системы охлаждения, без рециркуляции хладагента реактор уже... Потерял бы стабильность. Мы уже должны были отправиться на тот свет, Лера. Если этого не произошло, что, что тогда? Они сильнее нас. Они знали. Медведев тоже знал. И потому помешал. Я не понимаю. Я Ильин умер. ч е т н о Мирская пыталась его откачать. Не помогали ни препараты, ни массаж сердца. Она боролась минут десять, но все было безрезультатно. Тяжело дыша, она откинулась к стене и постаралась привести мысли в порядок. Что же произошло? Выходит, Ильин догадался, что за Осирисом постоянно наблюдали... понял, что они в итоге захватят корабль, он осознавал, что никому из экипажа не выжить и хотел уничтожить Осирис, но Медведев помешал ему. При этом он не убил его сразу, а только ранил. Более того, Медведев помог физику, перевязал его, отнес сюда, к реактору. Значит, он все-таки хотел, чтобы физик совершил задуманное, но взорвать корабль просто так не желал». Он ждал, когда а с и р и с окажется внутри крейсера ВАЭРов. Понимал, что взрыв изнутри нанесет этим тварям больший ущерб. Но почему Виктор стрелял в Ильина, если у него был план, причем логичный, кстати, план? То почему бы ему просто не договориться с физиком? Ильин умен, он бы понял, он бы поддержал. Девушка чувствовала, что упускает нечто важное. В действиях м е д в е д е в а была какая-то идея. Он пытался реализовать какой-то план, свой план, но какой? На самом деле, Валерия, все гораздо проще. Он или это с т о я л а в проходе среднего роста, с мощным торсом и непропорционально длинными ногами. На существе была одежда, то ли защитный комбинезон, то ли какое-то покрытие. Ткань зеленого цвета плотно облегала тело, было отчетливо видно каждую мышцу. Внешне существо можно было принять за человека нестандартной комплекции. Ваера в нем выдавала только лицо. Маленький нос, больше походивший на рудимент с двумя узенькими у д л и н е н н ы м и ноздрями, тонкие губы, вытянутые в полоску, которую можно было принять за ухмылку, мощная нижняя челюсть, большой, густой и з р е з а н н ы й бороздами и извилинами череп. Было ощущение, что черепной коробки у существа и вовсе не было. Вместо привычных лобной, височных и теменных костей огромный мозг существа покрывала только кожа и глаза. Огромные, на выкате глаза с гигантскими зрачками. Существо с любопытством разглядывало Валерию. Девушка моментально поднялась на ноги и выставила перед собой спиртовку. Робкое пламя Чуть было не погасло от резкого движения, но, дрогнув на мгновение, вскоре вновь занялось. Существо по-прежнему стояло в узком проходе и смотрело на Валерию. «Кто вы?» — наконец спросила она. «Мы те, кого вы искали», — ответило существо монотонно. Но ответило оно не ртом. Голос звучал прямо в голове Валерии. «Что у вас с голосом?» «Мы не общаемся вербально», — объяснил Ваэр. «То, что ты слышишь, синтезированная нашим компьютером речь. и общаюсь с тобой ментально». «Как вы проникли на корабль?» «Разве это имеет значение?» «А что имеет значение?» «То, зачем мы прибыли». «И зачем вы прибыли?» «А это имеет значение только для нас». Тогда зачем вы вышли на контакт? Любопытство. Любой разумный организм во Вселенной отличается от кремнита именно этим качеством. Что такое кремнит? Вот видишь, ты тоже л ю б о п ы т н о существо улыбнулось. По крайней мере, именно так охарактеризовало новое выражение его лица Валерии. «Мы с вами во многом схожи, разве что стоим в эволюционном плане на ступень выше». «Знаешь про эволюцию?» «Я использую ваше земное понятие. На нашем же языке оно гораздо объемнее как по смыслу, так и по содержанию». «Откуда вы?» «Это не важно», сказал в а р и добавил. «Для вас не важно». А что важно? Важно не откуда мы, а куда мы идем. И куда? Вы же врач. Я правильно поняла ваш социальный статус? Да. Вы девушка. В этом цикле да, но для вас это не играет большой роли. Как врач вы уже поняли, что атмосфера неестественная для нас среда обитания, не так ли? Чешуя, перепонки, жабры, мягкие кости черепа. «Способ газообмена», — начала перечислять Мирская. «Догадываюсь, что ваш ареал обитания не суша, а вода». Девушка в р вновь улыбнулась. «Вы сделали правильный вывод. Сможете сделать следующий?» «Вы летите на Землю, потому что там много воды?» «Да». «И зачем в таком случае вам нужен был наш корабль?» «Любопытство». повторило существо. «Мы давно знали о существовании вашей планеты, но длительное время не нуждались в ней. Сейчас же наше светило гаснет, наши океаны замерзают. Мы были вынуждены искать себе новый дом, а ваша планета может нам подойти». «Откуда вы узнали о существовании нашей планеты?» «Вы настолько слабо р а з в и т ы люди», — уточнила в а р что имели глупость раскрыться сами. О вашем существовании знают все цивилизации в этом секторе галактики. «Цивилизации?» – поразилась Валерия. «Их много?» «Нам известно более полутора тысяч цивилизаций. Все они разумны. Большая их часть гуманоиды, как вы называете их в своих научных трактатах, то есть имеют... антропоморфное строение тела. Но есть и экзотические виды. Как кремниты. Ты быстро схватываешь. Это редкость для представителя низших. Да, кремниты — одна из высших разумных форм жизни. Враждебная, к сожалению, форма. Почему, к сожалению? Мы с ними воюем. И кто выигрывает... в а е явно не хотела отвечать на этот вопрос, а потому сказала расплывчато. «Мы смогли вычислить их колыбель, а они смогли погасить наше светило». «Поэтому вы ищете себе союзников». «Мы ищем дом, а не союзников». «Вы хотите колонизировать землю?» «Мы хотим колонизировать воду». «Наши расы не могут сотрудничать?» «Когда вы в последний раз сотрудничали с млекопитающими, которых вы называете дельфинами?» Вопросом на вопрос ответила в р Мирская растерялась и пожала плечами. в р же улыбнулась и продолжила мысль. «В эволюционном плане мы с вами отличаемся настолько же, насколько вы отличаетесь от дельфинов. Думаю, так будет понятнее». «То есть вам нужен наш дом, но сотрудничать с нами вы не планируете, я правильно поняла?» «Мы исследовали вас», — спокойно ответила в а е с н а ч а л а ваши технологии и историю, изучая ваши же сигналы, посланные в космос. Поразительно, но вы даже не пытались их шифровать или просеивать. Вы до сих пор кричите о себе на всю галактику». Странно, что вас еще никто не поработил. Затем, случайно столкнувшись с вашим беспилотным кораблем, мы без боя получили все необходимые сведения о вашем потенциале технического развития. Мы поняли, что ваши технологии примитивны. Вооружения практически нет, а на самой планете царят междоусобные войны, но у нас все же были опасения насчет вас самих. «Ваше развитие идёт по экспоненте. Промедли мы хоть пару тысяч лет, и захват вашей планеты был бы уже невозможен, если, конечно, вы сами бы себя не уничтожили». «И что же вы поняли, изучая нас?» «Поняли, что переоценивали ваш вид. Ничего глупее, чем послать к нам в руки живых представителей вашей планеты, вы не придумали». «И в чём же наша слабость?» «Вы хрупкие». «Не приспособлены к условиям внешней среды своей планеты. Рискну даже предположить, что вы завозной вид. И самое главное, у вас практически нет никакой ментальной защиты от нас». «Ментальной защиты?» «Мы с легкостью проникаем в ваш разум и заставляем делать все, что нам заблагорассудится. Даже сейчас я разговариваю с тобой ментально, а ты со мной вербально». Вы были настолько глупы, что предпочли развитию интеллекта развития технологий. Это тупиковый путь. Вы в ы м р и т е даже если мы не вмешаемся. Причем сделаете это раньше, чем наш первый корабль с переселенцами достигнет вашей планеты. «Тогда зачем вам вмешиваться? Подождите, пока мы сами передохнем». И заселяйте тогда наши океаны, сколько влезет. Процесс вымирания может оказаться губительным для экосистемы. Нам нужна пригодная для жизни планета, а не помойка. То есть вариантов договориться нет? Нет. Слушай, как там тебе, женщина? А можно еще вопрос? В.Р. кивнула. Точнее, два вопроса. Если вы такие умные и настолько сильные, почему вы пользовались нашей системой нейроинтерфейса? Мы не пользовались ею. Ею пользовался ваш ИИ для изучения представителя нашего вида. Тогда почему мы убивали друг друга? Все ваши психические функции были наведенными нами состоянием. Нам достаточно было просто внедрить своих амальгитов на ваши корабли, чтобы через них транслировать вам свою волю. Так вы изучали наш предел восприятия? Так мы изучали вашу склонность к агрессии. Хорошо. Тогда второй вопрос. Вы внедрили этих своих амальгитов, заставили нас убивать друг друга, потешались над нами. «Вы поняли, что мы неуравновешенные психи и осознали свое превосходство, это ясно. Но тогда какого хрена вы сейчас это все мне рассказываете?» «Все просто. Нам нужны рабы. А ты подходишь для этого лучше всех. Ты вернешься на Землю. Окажешься единственным выжившим членом экипажа Марк-10, вернувшим в родную гавань безумно дорогую игрушку «Осирис-3». «В одночасье ты превратишься в одного из самых популярных людей на планете. Ты молода и умна. Под нашим руководством...» Эти слова в а й выделила особу. «Ты станешь очень влиятельным человеком на Земле. Возможно, самым влиятельным. А заняв такое положение в своем обществе, сможешь тайно представлять наши интересы». «Что вы имеете в виду?» «Ты будешь делать все, чтобы и ты...» и последующие поколения сохранили для нас Землю в первозданном виде. е с ч и т а й т е я смогу разоружить всю планету?» — усмехнулась Валерия. «Нет, что ты. Наоборот, твоими руками мы развяжем самую разрушительную войну в вашей истории. Мы отбросим человечество на пару тысячелетий назад и тем самым выиграем для себя время».